Еще секунда. Одно мгновение и коснется моих губ. Приоткрываю свои, зная, что хочу, что сейчас это просто необходимо, как скрепление его слов. Моих. Но что-то в нем резко меняется. Зрачки мигом сужаются, и глаза приобретают холодный отблеск стали. Валериус сбрасывает с себя мои руки. Нам пора возвращаться. Мы не должны задерживаться. Это небезопасно. Для тебя отступает от меня, отворачиваясь, и меня это ставит в тупик. Отчего так резко изменился? Отчего отстранился от меня? Что остановило его? Василика? Мысли о ней? Валерию, почему? Тихо спрашиваю я. Я не ступлю в одно течение трежды, а Урелия. Считаю, что двух раз меня достаточно. В этот раз я все сделаю так, как должен. Довольно сухо отвечает он. Ты же поделился со мной и... Ах, это радость моя. Я это сделал только из уважения к тебе и благодарности за мое воскрешение, но не из-за тех чувств, которые ты пытаешься найти в моем застывшем сердце. Усмехается, являя мне своими словами глупость, которая сама же подвергла себя. Ты для меня останешься навсегда врагом, независимо от обстоятельств, от той греховной привязанности, которую создаешь во мне. Ты ее продолжение, Аурелия. Больно. Тупая боль растекается по телу от этих слов. Ведь я действительно чувствую иное, совершенно иное к нему. Нет, не любовь, точно не любовь. Сопереживание, желание помочь, как-то предотвратить ужасное будущее. А он считает меня врагом, которым я никому и не являюсь по сути. Им так проще воспринимать меня. Ты судишь всех по одной, Валерио. Это твоя ошибка, которая снова приведет тебя в темноту. Слышу свой дрожащий голос, не умею я контролировать эмоции, бушующие в сердце. Мне обидно, да более обидно за себя и за этот образ, которым меня одарили задолго до моего появления даже на этой земле. И в теле плещется желание ответить так же сухо и причинить ответную боль. Хочется защитить себя, отбелеть, хотя я и не запятнана. Василику ты поставил на пьедестал своего смысла жизни, как и месть ей, хотя ты уверяешь меня и себя, что ничего не чувствуешь, но лжешь. Даже себе лжешь. Месть за народ уже произошла». Вы погубили невинные жизни ради мести друг другу за разбитые сердца, за разрушенные надежды и за невосполнимую горечь утраты вашей любви. Но убить ее ты жаждешь по другой причине, Валерию. Ты хочешь доказать себе, что отпустил от себя любовь к ней. Но так ли это? Думаю, что нет. Ты используешь меня как стену перед ней, постоянно напоминая мне, что я одна из вас. Одна из них. Я для вас игрушка, даже не существо, бездушный клочок, который вы определили как приз. Но другие, каким боком привязаны к вам? Вы внушили мне ненависть друг к другу. Вы заставили из-за собственных амбиций ненавидеть противоположный пол вместо того, чтобы дать возможность вашим братьям и сестрам решать самим, что они хотят. Вы погубите еще больше народа, о котором не думаете. В ваших разумах лишь превосходство друг над другом, обида друг на друга. Люди мертвы этого не вернуть. А заберете с собой еще больше. Неужели не жаль их? Мне очень как и вас. Это ваше проклятие, а не их, и не мое. Я согласна делиться кровью, но большего даже не мысли. Ты соблазняешь меня для чего? Для чего ты целуешь меня? Заставляешь глубже познавать с тобой страсть. Зачем ты мучаешь и меня? Я не виновата в твоем остановившемся сердце. И я сожалею о том, что вам обоим пришлось пережить. Мой громкий голос тонет в тишине вокруг и отдается эхом. Пока он даже не двигается, словно не трогает его больше ничего. И от этого силы пропадают, глаза начинают слезиться, ведь ему все равно, как он и говорил. Ты не понимаешь. Повышает он голос, но разговаривать с ним пропадает всякое желание. Только остаться одной и подумать над той властью, которую он пытается взять надо мной. Подумать и пережить в себе горечь от безответности. И не хочу, Валерио, для меня это лишнее, сам гори в собственных раскаяниях и кори себя за прошлое. А сейчас настоящее, столетия прошли, А вы, как два ребенка, не поделили игрушку. Но вот я не буду ей. Я не собираюсь стоять между вами. Резко разворачиваюсь и иду. Не знаю, куда бреду по снегу, пока ноги утопают в нем. Но мне требуется одиночество, ведь еще чуть-чуть и расплачусь от обиды. Но мне неприятно осознавать, что я лишь пешка для них. Что эти слова, которые он говорит, эти красноречивые эпитеты, которыми наделяет меня... Все выдуманное мною, несуществующее чувство доверия и нежности фальшиво. Мне скрывать нечего. А от меня таят все. «Стой!» — слышится его крик в спину. «Просто оставь меня!» — шепчу, стирая слезу, скатившуюся по щеке. Пытаюсь идти быстрее по горам, таящим в себе красоту опасности. Не волнует, если могла бы бежать, то бежала бы. От них всех бежала бы и скрылась. Спряталась от этой бессмысленной войны, которая нужна только двум возлюбленным, а среди них мне места нет. И это больно. Черт возьми, это трогает меня сильнее, чем я бы хотела. Я сказал «стой», Валерио в один прыжок оказывается прямо передо мной. Отшатываюсь от неожиданного появления и едва не падаю на снег, но удерживаю расстояние, убираю с лица волосы и воинственно смотрю на него. «Что ты еще хочешь мне сказать? Ты достаточно точно определил мое место». «Вещь, которой ты пользуешься до того момента, как не подвернется Василика с ее раскаянием. Ты же его ждешь. А меня оставь, не тронь меня, не подходи ко мне и не смотри на меня». Выкрикиваю яростно, изучая темноту его глаз, блестящих от гнева. «Я ведь сказал, что ты не похожа на нее, и дело не в моей любви к ней, которой нет. Дело в долге, от него отказаться я не могу». Не могу придать обещания, данные моим братьям, жившим без меня в изгнании и постоянной травле, без моей силы и помощи, когда правили женщины. Ты отличаешься от нее полностью, но доверять женщине ниже моего положения. Даже тебе доверять я не собираюсь. Насколько бы меня ты не уверяла в своих искренних чувствах к моему горю. Хватает меня за плечи, сжимая их. Не сравнивай меня с ней, цежуя сквозь зубы». От его речи кровь словно взбурлила, а тело наполнилось немыслимой ненавистью к нему, к ней, к тому, что еще больше уколол меня. «Война должна быть, Аурелия. От нее не скрыться и не сбежать, даже тебе. Ты стоишь на моем пьедестале, выше, чем она, потому что признал тебя, а ты противишься мне. Только почему? Потому что не хочешь быть похожей на женщину, которая подвластна похоти? Или сама хочешь стать кровожаднее, чем она?» «Хочешь самой себе доказать, что я вновь поду в лапы женщины и буду убит?» Шипит он в мое лицо. «Хватит. Мне ничего не надо. От тебя ничего не надо. И от нее не надо. Не сравнивай меня с ней. Не родни». В отчаянии вскрикиваю я. «Я буду сравнивать, потому что другой сильной женщины не знал. Я познал только ее при жизни. Другие были другие. Но все не то. А вот ты признаешь, что ты другая. Что еще требуется тебе для понимания? Почему ты мечешься?» Потому что ищешь в моих словах любви, только вот женщина не меняется, и пытаешься вытащить из меня другие слова. Это невозможно. Я не живу больше, Аурелия. Я не вижу красок. Я не слышу стук своего сердца. Я не чувствую жалости и сожаления. Я бездушен. Всю свою любовь я отдал ей. Я честен с тобой. Как и честно, обещаю, что будет больно, но буду защищать тебя, как я обещал. Но это не помешает мне ожидать от тебя предательства. В тебе ее кровь. Тебе ее сущность. Ты изощреннее Василики. Ты моложе ее. Ты опаснее, чем она. Я не она. Из горла вырывается такой громкий крик, создающий мощную волну, что отбрасывает Валерию от меня и меня от него. Лечу спиной и падаю на снег, пытаясь поймать дыхание. Что это? Почему так больно внутри? Почему так пусто и горько и сил нет? Даже пошевелиться не могу. Голова шумит, а по телу разносится усталость, словно дежавю но не могу вспомнить, когда это было. Только снежинки падают на лицо, а надо мной мрачное серое небо. Не смогла терпеть больше этого сравнения, не смогла даже принять то, что он видит меня, как ее. Ту, которую любил больше жизни, ту, которая предала его и убила. Это больно. Больно от того, что не дает возможности себе увидеть, что я имею иные мысли и иные желания. Во мне нет мести, нет кровной злости, во мне ничего нет, кроме жалости к себе. Аурелия. Валереус за шею резко подхватывает меня, а я вешу на его руке. Я не чувствую ни ног, ни рук, только вижу его глаза, наполненные страхом. Поднимает руку и закрывает глаза, проводя ладонью перед моим лицом, играя пальцами. Дышать так сложно, что кашель вырывается из груди. «Тише, сейчас пройдет». Открывает глаза и прижимает меня к себе, укачивая в своих руках. И с каждой секунды становится легче, как будто его поглаживание по спине передает мне жизненную энергию. И первым я ощущаю ноги, которые буквально изнывают от боли изнутри. Затем спину, руки, пальцы. Что это было? Шепчу я, все еще пытаясь отдышаться, отстраняет от себя, рассматривая мое лицо. Твоя сила, Аурелия. Только я не подозревал, что она такая огромная. Даже без обращения. Берет мое лицо в ладони и являет моему взору беспокойно блестящие светлые глаза с расширенными зрачками. Страх. Неужели он чего-то боится? Я могу. Можешь. Тогда. Вспомни тогда, когда я дал тебе нож. Ты не смогла убить меня, потому что не желала этого. А когда тебя оскорбил лука? Гладит мое лицо и волосы быстро шепча. Человек не может принести нам поле. Удары слишком слабы, чтобы вызвать кровь. А твой удар был наполнен желаемой яростью. «Добровольность, милая моя. Если твое сердце пожелает смерти, то даже клинок в твоих руках принесет ее. Любому существу на этой земле. Даже мне. Особенно мне. Меня травили, убивали, обескровили, но окончательно убить меня не смогли. Ты можешь убить меня. Только ты и можешь это сделать. Та, что добровольно воскресила, добровольно принесет смерть. Теперь ты это понимаешь, почему я прячу тебя так далеко от земли». «В твоей власти забрать мою жизнь, забрать жизнь любого, даже Василики?» Заканчиваю за него. Кивает, продолжая гладить мои волосы, словно ему нужно чем-то занять свои руки. «И ты хочешь, чтобы я была рядом с тобой?» «Поверила тебе, дабы пожелала ее смерти и помогла тебе с этим?» «Сама убила ее?» Продолжаю я. Медленно до моего сознания начинает доходить, как низко поставил он меня. «Желает использовать, рассказывая мне только ужасающие вещи, заставляет возненавидеть Василику, чтобы у него была возможность убить ее моими руками». «Нет, Рубин, моих слез, нет же. Я не могу отрицать, что грехов за мной не существует по отношению к тебе. Но сейчас же ты мыслишь не в том направлении, радость моя, Аурелия. Я не позволю тебе подойти к ней, потому что завладеет твоим разумом она. Последствия будут очень печальные для тебя». «Я забрал тебя с собой, чтобы уберечь от этого воздействия», — ближе придвигается ко мне. «Или же себя, Валерию. Ведь если она заберет мой разум, то я убью тебя, как она этого хочет. Прищуриваюсь, а в груди так давит от моей участи». Отвратительно иметь подтверждение того, что они даже не хотят знать о моих искренних желаниях. «Верно. Ты убьешь меня, как и каждого моего брата». С моей смертью мой род прекратится, женщины не смогут больше рожать, кроме тебя. Хоть ты обвиняешь меня во всех грехах, которые я даже не совершал, но такой участи тебе не желаю. Я хочу спасти тебя от нее, от себя. Да, ты нужна мне для победы, но не таким способом, драгоценность моя, не таким. И молчи, заклинаю тебя, молчи о том, что ты знаешь. Опасайся собственной силы и гнева, который с каждым днем будет набирать обороты. Твоя кровь жаждет вырваться из оков, и теперь ты будешь каждый день, каждый час мучиться от этого. Я не хочу быть такой, как ты, шепчу я. И не будешь, обещаю тебе, что против твоей воли я не пойду. Не обращаю я женщина Урелия, и без согласия не будешь такой, как я, а то и с кем ты знакома в моих подвалах. Если недавно я видел тебя такой же истинной, то сейчас не смею губить более. Хоть и могу читать твои мысли, Но слова, сказанные тобой, живые. Только они достигают разума и дают понимание. Не хочу ошибиться снова и повлечь новое проклятие на тебя. Обхватывает меня за талию, поднимая на ноги. У нас мало времени, чтобы вернуться, смеркается. И последнее. Смотрит в мои глаза, приношу свои извинения. Я не хотел обидеть тебя и задеть своими словами. Лишь хотел показать тебе, насколько ты важна в моей судьбе. Судьбе каждого человека и истинного. Я не умею подбирать слова, когда моя душа полыхает от воспоминаний, пережитых при моей жизни. Пусть этот разговор останется здесь, как и все, что случилось. Если они узнают, то заставят меня убить тебя. Мне бы этого не хотелось. А сейчас держись. Подсаживает меня на свои бедра и прыгает в темную пучину леса.